С крышу упал, за глубями лазили, я и сорвался. А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь всё, что было, любишь и страдаешь, как Еву. Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё сильнее дрожала и дёргалась она. И чуткая безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек. Ах, Саша, Саша, всхлипывал отец. Зачем всё это? Ну что ещё, сурово прошептал Сашка, совсем, ну совсем как маленький. Не буду. Не буду, с жалокой улыбкой извинился отец. Что уж? Зачем? Заворочилась на своей постели феактиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно настойчиво: "Дерёжку держи, держи, держи, держи". Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно. Он был повешен на ниточке, прикреплённый к душине печки и отчётливо рисовался на белом фоне кафели. Так его могли видеть оба и Сашка, и отец. Поспешно набросав в угол всякого трепья, на котором он спал. Отец так же быстро разделся и лёг на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.